Всё лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дюты и лихачи в набаченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов махнатились цветочные леса, брёвнами золотистого жира весели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина Абрау, и всё лето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 туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Ещё больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг, а вдруг, а вдруг лопнет этот железный кордон? И хлынут цари огк страшно. Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то всё лето блистательно и жарко, когда всюду и везде хранили покой металлические нянцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Бо кого стрелял никому не извесно это по ночам а днём успокаивались видели как временами по крещатику главной улице или по владимирской проходил пол германских гусар ах и полд же был махнаты в шапки сидели над гордыми лицами и чешуй четыре низко вываликаные подбородки рыжие усы торчали стрелами вверх Лошади в эскадронах шли, однако, одной. Рослые, рыжие, четырехвершковые лошади и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры и грузных германских вождей на памятниках городка Берлина. Увидав их, радовались и успокаивались, и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки.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 А обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них, те россиры кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары, выплывали легко в мутный пенье потревоженного города, где гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до 200 масляных проборов людей.